Три склонения имен существительных. Большинство существительных изменяются по падежам, то есть склоняются. Отдельные группы существительных склоняются в единственном числе одинаково, то есть имеют одинаковые окончания. По этому признаку в русском языке различаются три основных типа склонения. Давай вспомним. Имена существительные относятся к одному из трех склонений. Первое склонение. Существительные мужского и женского рода с окончаниями. А, Я в именительном падеже единственном числе. Земля, Вода, Дядя, Мужчина. Второе склонение. Существительные мужского рода с нулевым окончанием. Стол, Конь. И существительные среднего рода с окончанием «о» или «е» – солнце, пастбище, окно. Третье склонение – существительные женского рода на согласный с мягким знаком на конце – дочь, рожь, печь. Склонение существительного определяется по именительному падежу единственного числа. Это начальная форма имени существительного. Просклоняем существительное первого склонения «яблоня». Именительный – кто, что, Яблоня. Родительный – кого, чего, яблони. Дательный – кому, чему, яблони. Винительный – кого, что, яблоню. Творительный – кем, чем, яблоней. Предложный – о ком, о чем, о яблоне. Расклоняем существительное второго склонения – заяц. Именительный – кто что? Заяц. Родительный – кого чего? Зайца. Дательный – кому чему? Зайцу. Винительный – кого что? Зайца. Творительный – кем чем? Зайцем. Предложный – о ком о чем? А зайце Просклоняем существительное третьего склонения – жизнь. Именительный – кто, что, жизнь. Родительный – кого, чего, жизни. Дательный – кому, чему, жизни. Винительный – кого, что, жизнь. Творительный – кем, чем, жизнью. Предложный – о ком, о чем, о жизни.